Глава 7. Новые лица. Дом Синдри выходил на улицу фасадом и имел единственный вход. Он действительно оказался рядом с лавкой Азога. Её даже видно было с крыльца. Уже закрыта, вздохнула Синдри, толкнув дверь, свисающий на ней жестяной рыбой. Придётся через переулок. Пошли. Дорогу я, честно говоря, не запомнил. Желание было только дойти до какого-нибудь места, где можно сесть, а лучше лечь и закрыть глаза. Похоже, нам пришлось обойти несколько домов, сойти с мощёной улицы, протиснуться сквозь узкую кишку между двух заборов и выйти на неосвещённый переулок. Здесь не было настила, и под ногами явноstвенно зачавкала грязь. Наконец, Синдри толкнул калитку, мы прошли мимо строения, судя по запаху хлеба, и оказались во внутреннем дворике. Далее последовал подъём по неширокой и крутой лестнице на второй этаж. Скрипнула дверь, сначала в лицо пахло теплом, а потом меня окутало ароматами сгоревших в очаге поленьев, еды, сена. Всего того, чем пахнет, ставший почти родным крестьянский орачий дом. Вот только к ним примешивался сильный запах рыбы и смолы. «Ого, а вот и наши походники!» – раздался чуть дребезжащий мужской голос. «Астрид, встречай мужа!» Из глубины комнаты показалась невысокая, но широкая в бёдрах и крепкая орчанка в косынки и традиционном хангерке на лавянных фибулах, молча приняла скинутый мужем плащ, протянув руку, взяла плащ Биярне. "А где твой?" На меня снизу вверх взглянули два серых глаза с длинными ресницами, лицо почти детское. На постоелом дворе остался Развел я руками. С утра не взял, вот и пришлось без него обходиться. «Ну, проходите скорее к огню!» Поторопливался тот же голос. «Синдри, не держи гостей на пороге!» Астрид отошла в сторону, и мне открылся внутренний вид дома. В принципе, тот же крестьянский длинный дом без окон и с торцевым входом. Разве что нет выгородки под скот, да гостиная сильно короче. В дальней части дома все те же отделенные плетеными перегородками хозяйские комнаты. «Здравствуйте», – представился с легким наклоном головы, – «я Асгейр Брансон». За столом, стоящим слева от небольшого очага, сидели два мужика. С торца, судя по всему, хозяин дома, среднего роста, худощавый с резкими чертами лица, немолодой орк, по правую руку – Ещё один, чем-то похожий на него раз и что ростом выше и моложе, и два мальчугана. Один лет 12, второй совсем маленький, лет 5-6. Я Орм Аккинсон, кивнул старший мужик. А это мой сын Вемунд Ормсон, и его сыновья. Садитесь к столу, выпейте мёда горячего. Сейчас женщины соберут поесть. Дети, обратился он к мальчикам. уступить и гостям место. Пацаны тут же подорвались, ушли в правую часть дома, где обычно у орков было место для сна. О, да я вижу вы все мокрые, Астрид, дай ребятам сухие рубашки и штаны, а эти надо постирать. Наконец переодевшись, мы устроились на лавке. Кстати, стол на этом закончился, дом и вправду был небольшой. И вот, когда горячая каша с рыбой уютно устроилась у меня в желудке, а ладони стала согревать большая кружка хмельного мёда, хозяин приступил к расспросам. Судя по тому, что все мокрые, а дождя на улице нет, корабль вы забрали, проявил детективные способности Орм. Но как вам ваш морской конь? Отец, он прекрасен, за всех нас ответил Синдри. ты бы видел его на ходу у нас большинство дренгов весло впервые в жизни увидели и то мы смогли хорошенько разогнаться а представь когда все научатся грести слажено да мы будем не медленнее чем корабли ярла рискует ваш форинг задумчиво покачал головой отец синдри слишком много новичков набрал в команду Напоминание о Сигмунде в сколхтула обиду и придало мыслям определённый ход. Какого чёрта он так поступил? На что рассчитывал, когда пренежжал мою роль, то, что я участвовал в битве, видел достаточно народа. Есть Гунар, Скорем, есть Грегер, есть Тингвар, есть умудрившийся выжить и акклиматься Асбьорн. И есть в конце концов Хельми, который хоть и ушёл уже в море, но ведь рано или поздно мы пересечёмся. Я на миг утонул в мечтаниях. Вот мы всей толпой вернулись из похода, заваливаемся в трактир при постоялом дворе, а там Хельми со своей командой тоже отмечает возвращение. Я знакомлю пацанов с Хельми, представляю его как ещё одного героя из тюрного похода. А потом, как бы между прочим, спрашиваю: "Кстати, Хельми, не напомнишь, кто завалил последнюю троллиху?" И Хельми громко так, чтобы все слышали: "Ты что, Асгера забыл? Ведь это твоя стрела её сразила, и всё". Сначала тишина, вылупленные глаза и отвалившиеся отчерести, и Сигмунд резко бледнеющий и выбегающий из трактира вон. «Да, а еще лучше не в трактире, а на приеме у Ярла!» «Асгер, ты уснул, что ли, Асгер?» – достучался до меня голос Синдри. «Расскажи, как ты стал проводником у Стюрна?» Я даже вздрогнул. Только что перед глазами была совсем другая картина, а сейчас сижу, чуть ли не уткнувшись носом в доске стола. «Что?» Как тебе повезло стать проводником Стюрна. За столом напротив нас уже сидела Рунгерт, жена старшего сына. Она нам накрывала поесть. И юная жена Синдри, на руках Астрид держала весьма крупного ребёнка и без всякого стеснения достала одну грудь из глубокого выреза рубахи и кормила его. Я загляделся. Сын с гордостью заметил Синдри, который истолковал мой взгляд по-своему. Я с усилием повернулся к нему. «Почему именно я стал проводником?» Тряхнув головой, отогнал на вождение. «Хорошо, расскажу». И я, не вдаваясь в излишние подробности, поведал, что сначала Гретта потащила меня к Вельве, на обратном пути на нас напали волки, мы сбились с дороги, переночевали в сугробе, а на утро я увидел троллей. Вот, поэтому Стьорн и попросил отвести меня туда, где я их видел, а после выхода на след за дело взялись опытные охотники, которые вели дальше. Вот, собственно, и всё, пожал я плечами, говорить про бой не стал. Ну его. Ещё и эти сочтут за лежеца. Ух ты, протянул Синдри, вот так живёшь себе, живёшь, а ничего с тобой не происходит. А кто-то умудряется буквально за одну зиму и с волками сразиться, и троллей увидеть, и потом целый отряд вести в их земли. Как же я тебе завидую, Асгер!» «Хм...» — мелькнула невеселая мысль. «Рассказать, что ли, про Нока, про Ларса со свейном, про найденную под водой лодку...» «Не, про лодку не буду». И про Ларса с сноком не буду, слишком сказочно получается, чего доброго и Синдри засомневается. Кстати, мы не ходили в земли троллей, усмехнулся Ян. Тролли живут за огненными горами, а доттуда зимой не дойти. Я скривился и покачал головой. Эта троица сама пришла к нам, обостановос т ней подалёку и нахаживала на пастбище. Теперь понятно, обронил Орм, а я всё думал, что за нелёгкая потянулась тюрна за горы. Синдри завертел головой между нами, переводя непонимающий взгляд с меня на отца и обратно. Ну, подумай, сын, Орм усмехнулся. От Туграда огненных гор до ней пять пути, а тролли, насколько я знаю, живут ещё дальше. Чего ради так далеко забираться? Атомстить? Тролли убили друга Стьюрна в его собственном доме со всей семьёй. Да не были они друзьями, удивлённо выдал я. Я помню, что Стьюрн даже не знал имени Адальбонда, на усадьбу которого напали. Но ведь в саге сказано, что Вегард был другом Стьюрна, Вегард чем-то очень досадил троллям, стал торопливо пересказывать Синдри. Вот поэтому они дождались, когда на праздновании Юля все перепьются и напали на беспомощных. Старый Вегард просто жил на отшибе, со вздохом сказал я. Вот к нему первому и наведались, когда стада с пастбищ по домам увели троллям, как и нам надо что-то есть. И зачем, по-твоему, Стюрн пошёл мстить троллям? В голосе Синдри слышался вызов. Во вторяю Синдри. Тролли воровали скот, убивали пастухов, а когда сгода увели с пастбищ, им ничего не оставалось, как напасть на усадьбу. Голод не тётка. Вспомнил я выражение своего мира: если бы их не остановили, рано или поздно они убили всех дом за домом. Так почему бы тогда троллям просто не забрать скот? Потому что в наших домах скот держат в доме. Так, теплее, раздался голос Биярни. Я чуть не вздрогнул. Биярни! Даже забыл, что он тоже здесь. Кстати, в Борге, насколько я заметил, скотину в доме не держали, а значит, Синдри мог этого не знать. Эх, мне всё больше и больше хотелось послушать эту сагу о походе на тролли. Чувствуя местные ньюсмейкер из неё то ещё эпическое произведение забацали. Утром, когда Астрид раздала нам нашу просохшую одежду, Биерни вытащил из своего мешка иголку с ниткой и принялся зашивать свою старую латную перелатанную тунику. Биерни, давай я заштопаю, протянула руку жена Синдри. Да мне несложно, проворчал Увелин. Миня матушка с детства учила с иглой управляться. Я почувствовал укол совести. Слушай, Биярни, не подумай чего. Короче, ведь это я тебе порвал одежку. Тогда на корабле у меня ещё осталось немного монет, давай подберём тебе замену, предложил я. А то твой от того гляди развалится, да и парни косятся как на нищего. Пусть косятся, проворчал парняга. Это их дело. А меня моя одежка устраивает, пусть старая, зато греет. Бьярни с сомнением заметил Синдри: "В море ещё холоднее, чем было вчера. Ну и что? Мы же на юг идём, а там, говорят, тепло". "Послушай, друзья Бьярни", подключился Орм. "Они с Вемондом ещё собирались на промысел". «Мы вчера по фьорду ходили, там нет такого ветра. Выйдите в открытое море, задубеешь!» Парень замелся, и я, расплывшись в улыбке, добил. «Значит, решено! Сейчас идем и покупаем тебе нормальную одежду!» На берегу, помимо близнецов, фрейра, тор, стейна и берси, нас ждали новые лица. Это Ролла, Скеги и Хальфдан представил нам новичков Фритев. Вчера вечером нас разыскали и Сигмонт их принял. Давайте, Сони, помогите-ка парням грузиться. Пока вы дрыкли, они уже пол корабля провизией забили. Ну что за наезды? Мы делом были заняты прибаракляли товарища. Синдри тоже подкинул денег да ещё как местный смог торговаться с хозяином. Так что Бярня обзавёлся парой новых туник, тремя рубахами и штанами. А ещё мы смогли выторговать ему хоть и не новый, но вполне годный плащ из козьей шкуры, как заявил шустрик в океане, только он гарантировал, что его владелец не даст дуба от холода. Народ под присмотром Фритьефа закатал по крутой сходне бочки на вид объёмом литров так под полста. На берегу Сигмунд возвышался над все еще приличной горкой из таких же бочек и больших кожаных мешков-бурдюков. «Ну ладно, помочь так помочь, дело не зазорное. Мы поскидывали пожитки на песок, копья по совету опытного Синдри пристроили пирамидкой, на них облокотили щиты. Прямо передо мной крепкий парень выше меня ростом и явно старше взвалил одну бочку на плечи, И пошатываясь, направился к кораблю. Ну-ка, я попробовал приподнять такую же хрен там, я её с трудом даже от земли оторвал. Асгер, зачем? Бьярни рядом схватился за ещёт. Ну, зачем спин ломать? Это же бочка, её катить нужно. И он действительно довольно ловко покатил свою попеску. «Ну да, мысленно заржал я, помню, помню, квадратное катаем, круглое носим. Где-то я это уже слышал. Неужели я таким же становлюсь? Ну нафиг!» Развернул свою бочку так же, как бьярни, и покатил. Пока она шла по сухому песку, приходилось пыхтеть, но вот под ней заскрипел мокрый, слежавшийся, и дело пошло веселее. проходящий навстречу парень, уже успевший избавиться от поклажи, презрительно ухмыльнулся: "Слабаки. Я докатил свою до сходни, там меня дожидался пиарни. Давай-ка вдвоём". И мы довольно шустро закатили обе бочки на борт по наклонной доске. На корабле их принимали ой винты моди. Оттуда же слышалось карканье кнуда. Понятно. Холдыка копытные чуваки распределяют груз равномерно, а корым чи там за старшего. И не зачем надрываться, просветил меня наш улень. Мне отец всегда говорил: важно не вид сделать, что ты работаешь, а работу. Это не работа, завылся тот же парняга, успевший притащить за это время ещё одну бочку, и он скинул её с плеч прямо на борт корабля, от чего кто-то обиженно затрещал. Ролло завопил, как резаный фритёв. Планshire не раздал байб баран здоровый. Увижу трещину, твои кости на её ремонт пойдут. Извини, Фритёв, тот приложил руку к груди, но сил нет смотреть, как детишки корячатся. Мы так и до ночи не погрузимся. Аккуратнее, я сказал, сверкнул глазами ветеран. Ты его слушай, не удержался от подкол кия. Он может Он из твоих костей клей сварит, чтоб корабль починить. Новый боец Ролло ответил кривой ухмылкой. Но тут Фриттев перевёл взгляд на нас. А вы тоже давайте потарапливайтесь, а то действительно с вами до осени в море не выйдешь. С чего торопиться, ворчал на обратном пути Биярни. Из-за спешки можно и поясницу сорвать. Сходишь тогда в поход, заработаешь для семьи. А парень-то прямо на глазах очки набирает. Обстоятельный, несуетливый, а я все уволень да уволень». Тем не менее груз в конце концов оказался поднят на корабль и уложен под палубу. Личные пожитки разложили по рундучкам, что не вошло, так же отправилась под палубу. «Сигмунд!» – заорал сверху Фритьев. «Кнут советует еще балласта взять. Давай сходим, я знаю куда». «Хорошо!» – долетела с берега. «Я тут нам стрелка нашел!» «О, дело!» – кивнул ветеран. «Погодите! А я вам тогда кто?» Забытое было за утро обида вновь напомнило о себе. Меж тем на полубой легко запрыгнул новый боец. «Я с подозрением пригляделся!» Среднего роста, жилистый и уже не молодой орк окинул палубу прищуренным взглядом. "Я Реген Гудрисон", представился он Фритьефу. "Как и говорил вашему форингу, 15 лет ходил в походы, потом осел на земле. А сейчас дети выросли, жена умерла этой зимой. Что мне делать на земле, стареть?" Одет добротно, но без изысков. Разве что из-под левого рукава выглянул браслет белого металла с самоцветами, да на украшенном бронзовыми плашками поясе висит богатый скромасакс. "Сигмонт, говорит ты стрелок? С луком управляюсь", с достоинством кивнул Реген. "Правда, с собой не захватил. На постоялом дворе лежит. Но если хочешь, могу сходить, покажу, что умею". Потом, – отмахнулся Фритьев, – сейчас занимай место. Пойдем за балластом сходим, да и парней погоняем. Дрэнгов у нас слишком много в команде. С некоторым сожалением добавил он. Что ж, – согласился стрелок, – чтобы взять добычу, и на раз и десятка опытных воинов хватит. А вот чтобы доплыть туда и вернуться обратно, нужны грибцы. Где мое место будет? Вот, рядом с ним. Рука ветерана вытянулась в мою сторону. Он тоже стрелок. Нагруженный корабль осел в воду так, что для отхода от берега потребовалась целая процедура. Во-первых, все гребцы переместились максимально на корму, так что мне стало приштой пересаживаться. Во-вторых, на корму перебрались и Фритив с Сигмундом. Кнут наклонил рулевое весло так, чтобы его лопасть вышла из воды. И, в-третьих, четверо носовых грибцов вооружились шестами. «И-и-и, навались!» – прокаркал кормчий. Я вцепился в весло, стараясь попасть в ритм с бьярней и с нором. Грести лицом вперед было непривычно. Приходилось не тянуть, а наваливаться на весло, толкая его от себя для грибка. И раз. Корабль вроде бы поддался. Ещё гребок, и наш морской ворон с протяжным звуком соскрезнул с песчаного ложа. И раз. И раз. И раз. Послышался стук сталкивающихся вёсел, народ не выдерживал ритма. "Суши вёсла!" прокаркал кормчий. Вёсла замерли параллельно воде. Корабль по инерции отходил от берега. Наконец, когда, по мнению Кнуда, мы отошли достаточно, его левая рука вытянулась в сторону шнора. Левый борт, табань. Что ещё за Не успев сообразить, я увидел, как Снор без замаха на гребок опустил своё весло в воду. Я тут же повторил. Правый борт. И раз! Правая рука Кнуда вытянулась на Туральва. И Туральв, судя по всему, повторил движение снора. Корабль, клюнув кормой, начал ощутимо тормозить. «Куда, дерьмо, овечье?» – заорал на него Кнут. «Ир-раз! Ир-раз!» Я хмыкнув, качнул головой. Тебе бы дятел клювастый вместо того, чтобы брызгать слюной, повтрясывая дурацкое и раз, лучше объяснить, чего хочешь. Думаешь, чем громче будешь рать, тем быстрее до торо льва дойдёт? Обернулся. Ворон перестал отдаляться от берега и лёг в дрейф. Понемногу нас начало разворачивать ветром. На берегу несколько зивак показывали руками. Смеха было не слышно, но то, что мы их изряд на веселим, стало очевидно. Правый держите так, раздался громом голос Фритифа. Левый борт, гребите от себя. Снор тут же выдернул весло из воды, выдержал мгновенную паузу, видимо, чтоб повторить остальные, и сделал гребок, как и было сказано, от себя. Несмотря на стук сталкивающихся весел за моей спиной, нам всё же удалось сделать хороший гребок. Корабль тут же начал разворачивать. И раз, и раз, и раз. Тут же включился кнут. Блин, сменил бы ты пластинку, заклинило, что ли. Наконец в поле моего зрения в полсы берег. Значит, корабль всё-таки развернул с носом от него. «Оба борта! И раз!» Опять столкновение в весел матюги Кнуда. «Стой!» – вновь выкрикнул Фритьев. «Суши весла!» Я, выдернув весло из воды, повернулся к Синдре. «А он у нас точно кормчий!» «Кто?» Шустрик, как и я, застыл, удерживая весло параллельно воде. «Кнут, что ли?» «Ага!» Отец говорит, что слышал про него. «А что слышал?» Ну что есть такой кормчий? Да в общем-то и всё, синдри пожал плечами. Так, не трепаться там. К кому обращался Фритьев, было непонятно, но я предпочёл развернуться и сделать дебильно честное лицо. Кнут повернулся богровеющим лицом ветеран кормчеву: "В моё время кормчие давали такие команды гребцам, Так, надо грести вперёд, так и говорили, вперёд, или навались. А когда надо сделать гребок в обратную сторону, табань. А я что, по-твоему, другие команды даю? Взъелся кормчий. Может, сам возьмёшься гребцами управлять? Может, и возьмусь. Прозвучало с явной угрозой. Тогда может и корабль отведёшь туда, куда Форинку кажет. Вестленд, к примеру, или на Волчьего остров, судя по всему, хитрый кнут вытащил главный козырь. Наш ветеран тут же сдулся. Тогда командуй так, чтоб корабль нам не угробили. Выдал сквозь зубы Фриттев, кивнул в сторону: "Ещё немного, и нас бы на пирсе снесло. Ты бы оплачивал ущерб". Кнут в ответ сверкнул глазами, потом всё же бросил взгляд туда, куда показывал ветеран, промолчал. Слушай меня, бараньи сукапутные, хвостокруты коровьи, решил спустить пар на команде кормчий. На табань, гребёте от себя, ясно. А мы на табань просто вёслами тормозили, даже как-то растерянно проговорил Снор. Неважно, как было раньше, Вылупил глаза кормчей и перешел на ультразвук. «А здесь будет так, как я сказал!» И чуть ли не дословно повторил то, что только что говорил Фритьев. «Блин, цирк какой-то!» – сдержал я смешок. «Не успели в море выйти, как командный состав собачится прямо на глазах команды. Гера, ты не пожалеешь, что связался с братцем?»